Глава вторая. В общем, наверное, с планами у меня не очень ладно выходит. Однако лучше делать плохо, но делать хоть что-то, чем хорошо сидеть на месте. Вот что я решил в итоге, особенно учитывая открывшиеся обстоятельства. И конкретно для реализации этого нового плана мне нужен был Толкачев. Да-да-да, тот самый Толкач, который уже дважды попадался на моем пути. Казалось бы, кто мог подумать? Я лично вообще не предполагал такого развития событий. Ситуация заключалась в следующем. Наташка со мной даже просто поговорить не хочет. Куда там обсуждать с ней Ромова и воссоединение семьи? Думаю, стоит хотя бы заикнуться на эту тему, и староста натурально выцарапает мне глаза. Это раньше я считал Наташку отличницей, примерной девочкой-изубрилкой. Сейчас мне доподлинно известно, Что за двумя хвостами с бантиками и симпатичной мордашкой скрывается команда в боевом режиме? На данный момент староста считает меня предателем, за ее спиной договорившимся с Ромовым. Спасибо идиоту Кашечкину, который не понимает, что такое личное пространство и треплет языком направо-налево. Морду ему, что ли, набить? В любом случае, выход один. Я должен помириться с Деевой. Звучит несколько... Чёрт, да ужасно это звучит. Чего уж там скромничать. В свете какой-то безумной влюбленности, пронзившей моё юное на сегодняшний день сердце, я бы, наоборот, предпочел держаться от девчонки подальше. Конкретно от этой девчонки. Впрочем, помириться тоже слишком громко сказано. Хотя бы поговорить. Сейчас Наташка делает все, чтоб мы, учась в одном классе, не имели возможности перекинуться хотя бы парой слов. Она просто в наглую избегает любых контактов. Однако, и это факт, Наташка мне очень нужна. Я организую их общение с Никитой. Никита организует мое общение с Николаем Николаевичем. Формула совершенно проста. Ну и еще этот чертов дядька. Наташкин имею в виду. Дядька, а не просто какой-то левый тип. С ним тоже надо встретиться и поговорить. Конечно, если этот Андрей правда гнида, Вряд ли он своей гнидности признается. Но, с другой стороны, любая информация сейчас не помешает. Вернемся к толкачу. На новый план меня вдохновили две вещи. Первое – слова Макса о выступлении группы. Я ведь уточнил, что за группа. чтобы понимать, разумно ли вообще, к примеру, Наташку звать на их концерт. И именно такой вариант сразу сложился в моей голове. Наташка, концерт, хорошее настроение, романтика, разговор. По-моему, вполне рабочая схема. Концертом я, конечно, с натяжечкой называю. Несколько песен, исполненных на открытой летней площадке парка. Это больше про самодеятельность. Так думал я, пока Микласов не произнес вслух волшебные слова. «Слушай, да черт его знает! Кто то из местных? Солист у них, Юрка. Ну, этот...» Макс пощелкал пальцами, вспоминая фамилию. Не вспомнил. «Черт!» «Да в пьяном дворе живет, в пятиэтажке. Николай Митрофанович, инженера, сын. Гаишник он. Вот собрал ребят, что-то пробует. Говорят, похоже на какой-то панк. Не знаю. Но монастырские с чижовскими он слюни пускает. Готовы даже терпеть друг друга во время выступления». Я молча уставился на Макса, стараясь не выдать свое волнение. «Юрку, который гаишник и который собрал группу в нашем районе, я знаю лишь одного. Вернее, знал. Или только узнаю. Непонятно, как использовать будущее время к моей персоне, находящейся в прошлом. В общем, судя по всему, речь шла о том самом секторе газа, который через пару лет начнет набирать популярность. Вряд ли на ваях нашелся еще какой-нибудь панк-рок-самородок. Естественно, после выяснившихся деталей, я решил, что Наташка просто обязана пойти на выступление парней, которых очень скоро узнает вся Россия. Тут, признаюсь честно, больше взыграла моя идиотская влюбленность. Мне показалось, что это будет очень романтичное воспоминание, которое останется у Деевой на всю жизнь. Но если именно я позову старосту, она пошлет меня куда подальше. Да и потом приглашение на свидание подразумевает наличие чувств. Это значит в открытую признаться Наташке, что она мне нравится. А как ни крути, подобная ситуация и будет выглядеть свиданием. И вот тут я как бы не готов выступать в роли малолетнего ухажера. Просить кого-то из своих друзей – идея тоже не очень хорошая. Их Наташка пошлет еще быстрее, чем меня. Да и как объяснить пацанам столь странную просьбу? Тут без сплетен, слухов и разговоров, которые последуют потом, точно не обойтись. В общем, нужен толкач. Он, судя по нашему прошлому разговору, сильно настроен добиться внимания Деевой. Прямо со всем пылом 15-летнего романтика-хулигана. А романтики-хулиганы – страшные люди в настойчивости своей первой любви. Так что вариант чисто теоретически рабочий. Что лично я получу от этого? Наташка идет в парк, я тоже. Там выцепляю девчонку и пробую с ней поговорить. Вечер, музыка, Деева расстрогается, все дела. Потому что конкретно в данный момент она меня в школе просто тупо избегает. Только я направляюсь в ее сторону, она быстро ретируется к остальным девчонкам. Идти к ней домой бессмысленно. Если староста закусилась, то хрен ты ее прошибешь. В общем, единственная возможность 100% выманить ее из дома и поговорить – завтрашний концерт. Дело осталось за малым – договориться с исполнителем. Можно было, конечно, снова воспользоваться телефоном соседки и позвонить Толкачеву. Тем более номер мне теперь известен. Однако я решил, подобные вопросы нужно обсуждать глаза в глаза. Поэтому к сомнительному плану добавился еще один не менее сомнительный пункт. Мне нужно метнуться на монастырку и поговорить с толкачом. Причем сделать это необходимо очень быстро. После разговора с пацанами я со всех ног рванул домой. Времени чрезвычайно мало. Выступление состоится завтра. До этого момента еще нужно сподвигнуть на активность влюбленного Толкачева, чтоб он встретился со злой Наташкой и уболтал ее на предстоящий променад. Это тоже, между прочим, весьма нелегкое дело. Девчонка может упереться. Может, что ж я недооцениваю Дееву. Конечно, упрется. Но об этом подумаю по дороге. «Ты куда?» Сразу же нарисовался в коридоре Илюха, услышав, что я снова собираюсь уходить. Братец ухитрился заболеть ветрянкой и теперь сидел дома, разрисованный зелеными пятнами, как тифозный леопард. Да и верблюда! огрызнулся я. Тебе чего не сидится спокойно? Я тебя покормил, покормил, напоил? Напоил. Вот теперь давай к третьему пункту. Спать уложил. Иди в комнату, ляк и лежи. Книжку почитай. Умеешь ведь уже? Не хочу лежать! И читать не хочу. С тобой хочу! заявил младшенький чем изрядно меня разозлил. «Илюша, а не пойти бы тебе в спальню? Во-первых, ты болеешь. Ой, тоже мне болезнь, пятна какие-то, да и все». «Хорошо», — я натянул кеды, выпрямился и посмотрел братцу в глаза. «Тогда, во-вторых, ты, Илюша, бедствие районного масштаба. Тебя нужно, как особо опасное секретное оружие, отправлять в тыл врага. Развалишь к чертям собачьим весь их буржуйский мир». А я, между прочим, рисковать не хочу. Если ты отираешься рядом со мной, вечно какая-то ерунда происходит. Поэтому возвращайся к «Во-первых». У тебя ветрянка. Сиди, блин, дома. Меня матушка убьет, если я вытащу больного ребенка на улицу. И смотри мне. Я нахмурил брови как можно сильнее, а потом погрозил пальцем Илюше. Подумал буквально секунду, нахмурил еще сильнее и погрозил кулаком. Надо его хорошенько припугнуть. «А то этот пацан ничего не боится. Если попробуешь высунуть нос на улицу, я черныша ночью с балкона выкину». Кот, чья персона стала предметом угрозы, как раз высунул голову в щель между дверью и дверным косяком, но, заметив, что мы оба, и я, и братец уставились на него, сразу сдал назад, и исчезнув в комнате. Даже кот соображает быстрее, чем Илюха. «Не выкинешь!» – насупился братец. «Ну, можешь проверить!» – пожал я плечами – И вышла с квартиры. Вообще, сначала все-таки хотел забежать к соседке, которая в нашем подъезде являлась счастливой обладательницей телефона, набрать номер толкача и договориться о встрече. Но, к сожалению, соседки не оказалось на месте. Поэтому я прямиком рванул в сторону авиационного завода, чтоб, минуя его, попасть к училищу, возле которого, насколько мне известно, трутся толкач с его компанией. Почему именно возле училища, не знаю. Может, у парней неимоверная тяга к знаниям присутствует, и они интуитивно кучкуются рядом с учебными заведениями. А может, потому что спортивная площадка «Чушка» была со всех сторон окружена кустами, и там крайне удобно в тесной дружеской компании курить дешевые сигареты, предусмотрительно конфискованные из родительских карманов. Честно говоря, в тот момент мне даже как-то в голову не пришло, что я на минуточку поперся в соседний район, который, в отличие от парка, нейтральной территории не являлся. Так сильно растаращивало меня желание быстрее встретиться с Толкачевым. Возможно, еще сказался тот факт, что когда мы виделись последний раз, выступление Строганова было слишком феноменальным, и монастырские ушли побитыми под впечатлением. Наверное, это вселило некоторую уверенность. В общем, не знаю, чего меня коротнуло. Коротнуло, да и все». Училище находилось за небольшим спортивным комплексом, которое, в свою очередь, находилось напротив проходной завода. Поэтому пробирался я к чушку мелкими перебежками. Вот именно сейчас точно нельзя встречаться ни с матерью, ни с кем-то из знакомых. А то знаю, как оно бывает. По закону подлости родительница возьмет и отпросится пораньше. Тем более Илюха болеет. Увидит меня, чего-нибудь придумает и развернет обратно. Тем более мать эти дни пребывает в очень нестабильном эмоциональном состоянии. В общем, пробираясь через кусты, я просто-напросто чувствовал себя гораздо спокойнее. Монастырские и правда были на месте. Человек 10. Они толпились возле турников, но судя по активной беседе и улетавшему вверх дыму сигарет, пацаны явно не подтягиваться собирались. «Не понял, какого черта тут воевские делают?» Первый меня заметил дрон ближайший дружок Толкачева, заметил и, естественно, узнал. Ему же принадлежала громко сказанная фраза. Моментально все разговоры прекратились, наступила тишина, и 10 пар глаз уставились в мою сторону, пытаясь понять, что со мной не так. А со мной точно было что-то не так, по мнению этих бравых ребят, потому что в здравом уме явиться вместо коллективного сбора монастырских я не мог. Чисто территориально училище все-таки находилось в стороне от монастырки, но местные подростки клали на этот факт некий орган мужского тела, искренне считая его своей территорией. «Петров!» – от компании парней отделился Толкачев и направился в мою сторону. Только в этот момент я сообразил, какую хрень чудил А если бы не было Толкача? Один против десяти – хреновый расклад. Со мной вряд ли бы стали разговаривать о погоде. Тем более мне сейчас 13 лет, а компания, стоявшая возле турников, старше. Им всем около 15. «Ты чего?» – спросил тихо Толкачев, как только подошел ближе. «Эй, что за дела? Давно к нам воевские так свободно ходят в штаб?» – крикнул кто-то из парней. «Штаб? Надо же такую ерунду сообразить, назвать штабом спортивную площадку!» – подумал я, но вслух, естественно, ничего не сказал. Пусть как хотят обзывают. Отвалите, махнул рукой в сторону товарища Толкачев и снова переключился на меня. Слушай, тут такое дело, ты же просил помочь тебе с Наташкой. Начал я издалека. Помнишь, говорил очень надо. Кто? Я? Удивился пацан. Конечно ты. Кивнул я и посмотрел на Толкачева с осуждением. Мол, что ж ты, парень, теперь в отказ идешь? Послушай, Вова, видите я. «Да что ты будешь делать?» «Хорошо, Витя, послушай, завтра в парке выступает эта группа, ну, из-за которой тут недавно вышло недоразумение с Чижовскими. Наташка страсть, как любит их песни». «Да?» – еще больше удивился толкач. Мне кажется, в этот момент репутация Деевой, и без того в его глазах очень высокая, скаканула сразу на 100 баллов вверх. «Да, отличницы они такие, с виду примерные девчонки, а на самом деле...» Ты вспомни, как она в первый раз себя вела». Взгляд Вити в одно мгновение затуманился и поплыл. «Вспомнил? Молодец!» Легонько стукнул я пацана по плечу, чтоб он вернулся к реальности. «Потом, Адеева, помечтаешь. Так вот, идем, я покажу тебе, где живет староста. Ты пригласишь ее в парк». «Эй, Витек, а ничего, что у нас тут вроде как разборки намечаются?» Снова крикнул один из друзей Толкачева. «Эй, а ничего, что мы тут вроде как разговариваем?» Гаркнул я в ответ, выглянув из-за плеча пацана, на которого возлагались большие надежды. «Очень бестолковые товарищи. Не видят, что у нас с Витей важный разговор. Мой гневный окрик монастырских поразил до глубины души. Они, видимо, такой наглости не ожидали. Парни даже отвлеклись от своих разговоров и уставились в нашу с Витей сторону, пытаясь понять, по какой причине может охренеть подросток, явившийся из другого района». Судя по слегка дебиловатым выражениям лиц, версии у них не было. «Блин, да, Петров, это, конечно, классно все, но ты можешь завтра мне показать, где живет Наташа?» Толкач оглянулся на компанию монастырских и, нервно дернув щекой, почесал указательным пальцем бровь. «У нас тут, правда, кое-какие дела намечаются, и, слушай, лучше бы тебе свалить, мы ждем пятнашек. Я завис, соображая, при чем тут вообще пятнашки и что это такое. Мне лично известны два варианта. Игра и военные ребята из будущего. Думаю, вряд ли эти оба пункта можно рассматривать. Однако уже в следующую секунду башка заработала и я вспомнил. Чушок, после которого мы стояли в данный момент, числился под номером 2. Поэтому в народе его называли «двойка». Через несколько улиц. В противоположной от завода стороне находилось еще одно училище, которое числилось под номером 15. Вот это и означает пятнашки. Похоже, толкач с товарищами ухитрились поцапаться с парнями из другого чушка. Там в основном учились те, кто жил в Песчановке. То есть тоже не совсем друзья монастырских и уж точно не мои. Черт, я и забыл всю эту градацию. «Блин, завтра будет поздно, Витя», — сообщил я толкачу. Завтра Наташку Кашечкин собрался в кино позвать. «Ну, в общем-то, будем считать, что это моя месть отличнику-стукачу». «Кто?» – искренне удивился Витя, потому как в его, прямо скажем, не самой умной голове не укладывалась мысль, что найдутся желающие перейти ему дорогу. «Да черт с ним, потом объясню», – отмахнулся я. «Ты скажи, у вас тут надолго?» «Не знаю», – Толкачев, помрачнев еще больше, пожал плечами. «Там ситуация такая вышла, сложная. Мы их вроде как на разборки позвали. Но они сами не идут, говорят, чтобы мы к ним шли. А мы ж не дураки». «Ну да, ну да», — согласился я, хотя придерживался совсем другого мнения насчет умственных способностей Толкача и его дружков. «Ага, вот и я о чем», — продолжил Витя. «Вот отправили Ваську, Зайца». В двух словах Толкачев объяснил мне стратегический ход монастырских. Я, честно говоря, слушал его короткий рассказ молча, пребывая в состоянии восхищения от того, насколько велика может быть любовь к авантюрам в 15 лет. Неведомый мне Вася Заяц выполнял роль наживки. У него была очень важная задача. Он проник на территорию пятнашки и начал себя там вести самым выпиющим образом, обзывать потенциального противника последними словами, в том числе матерными. Цель засланца Василия была проста. В нужный момент, как только противник потеряет терпение и решит набить морду идиоту, выкрикивающему из-за забора училища оскорбления, Вася должен с максимальной скоростью помчаться в сторону двойки, увлекая за собой раззадоренных соперников, типа заманить их в приготовленную монастырскими ловушку. «Мощно!» – высказался я, когда Витя закончил обрисовывать ситуацию. «В общем, ты под замес тоже можешь попасть, а там дело чести, понял?» «Они моего лучшего друга решили наказать за то, чего он не делал!» Договорить Толкачев не успел. Наша приятная беседа была нарушена появлением того самого Васи Зайца, который несся в сторону спортивной площадки, вытаращив глаза и выкрикивая на бегу всякие обидные фразы. Но это ладно. Вася выглядел скорее пугающе, чем устрашающе. Он сильно походил на форменного сумасшедшего. А вот за Васей бежали пятнашки. И их было немножко больше, чем приготовившихся к бою за справедливость монастырских. Совсем немножко. Раза в два. «Началось!» – выдохнул Толкачев. «В этот момент я понял, что Деева по-настоящему дорогой для меня друг. В полном смысле слова «дорогой». Потому что лечить, похоже, я буду не только голову, которую вполне возможно скоро отобью, но и руки с ногами».